Глава восьмая. Приземление выдалось жестким. Наполнив наши легкие соленой водой и забив нам рты песком, беспокойное море выплюнуло нас в сияющее кольцо света, по обратную сторону которого ожидала встречи каменная плита. Нога подвернулась, ослепляющая вспышка боли пронзила лодыжку. Я упала коленями на бугристые камни, и даже мягкий мох, облепивший основание древнего сооружения, не смог смягчить удар. Арий резко потянул меня в сторону, нещадно выкручивая запястье. Я отскочила за ним, и в этот момент на пол рухнули остальные. Эсса неловко шмякнулась навзничь и быстро перекатилась на бок, уклонившись от летящих следом Шионны и Эспера. Я ощутила тупую боль, ударившую по его лапам, и содрогнулась. Тамиру яростно замотал головой и, шумно чихая, заелозил мордой о мох. Соленый песок забил зверю нос и терзал его при каждом вдохе. Шиона согнулась пополам и уткнулась лбом в пол, откашливая воду. Между ними упал Шейн, и магическое кольцо, в свете которого бурлило море, сомкнулось. Над нами нависла круглая монолитная крыша. «Ты в порядке?» — Ари помог мне подняться, придержав за плечи. Я растерянно кивнула и попробовала отряхнуть с рукава пожухлую траву и налипшую грязь, но лишь размазала ее темно-бурой полосой по мокрой рубашке. Холодная ткань неприятно липла к телу. Вода ручьями стекала с брюк и растрепанных волос, собираясь неровные лужи у ног. Запястье ныло, колени саднило, а острая боль в лодыжке неустанно напоминала о себе при малейшем движении. Но, несмотря на все это, меня обуяла неподдельная радость. Друзья тоже выглядели не лучшим образом. Вымокшие до нитки, потрепанные буйными водами беспокойного моря, Покрытые мелкими ссадинами, но живые и свободные, и их глаза, как и мои, блестели от восторга. Я засмеялась, но тут же хрипло закашлялась. Соленая вода поднялась из легких оцарапов горла. Где мы? Спросил Шионна, задрав нос к потолку. Массивный монолит украшали кружева мертвых рун. Поддерживающие его четыре колонны, пятая, расколотая надвое, лежала в высокой траве поодаль были увиты спутанной сетью лиан, а за их пределами шумели дремучие джунгли. Где-то высоко щебетали певчие птицы и кричали неизвестные мне животные. Дикие растения почти поглотили древнее сооружение. Мох ровным ковром затянул каменный пол и ступеньки, сделав их неотличимыми от земли. Острая трава пробивалась сквозь трещины в плитах, а лианы уже доползли до крыши, распустив под ней пестрые цветы. Эспер недоверчиво понюхал тяжелый алый бутон, склонившийся над ступеньками, и чихнул от его приторного запаха, выплюнув остатки песка. Сооружение напоминало беседку и казалось мне смутно знакомым. Неожиданно воспоминания острой иглой кольнули в затылок, и я вздрогнула. Решительно развернувшись, я похромала к ближайшей колонне и сорвала с нее лианы и налипший мох. Белоснежный мрамор украшал барельеф в виде бескрылых драконов. «Кажется, мы все еще в Гехейне», — объявила я о своей догадке и задумчиво провела рукой по шероховатому хвосту каменного существа. «Я видела такое сооружение в Варейне». «Да, точно», — вспомнил Арий. «Ну, главное, что мы не на плахе», — довольно произнесла Эсса. «Ой!» Она неожиданно подпрыгнула, будто ужаленная, Спешно расстегнула верхние пуговицы рубашки и выудила из-за пазухи мокрого, возмущенного до глубины своей пернатой души, Альма. Птица дернула ушами, перепрыгнула на плечо и распушила слипшиеся перья. «Новая птица?» — удивленно изогнул бровь Арий. «Нет, это Ши!» — закатила глаза Эсса и любовно почесала Альма под клювиком. «Как удобно, когда всех твоих птиц зовут Ши!» — усмехнулся Арий. «Ну ты что, правда их не различаешь? У твоего предыдущего шии не было этого изумрудного пятна на брюхе». Он ткнул Альму в указанное место, и птица возмущенно ущипнула его за палец. Ари отдернул руку. «Где ты вообще его взяла?» Недовольно поджав губы, Эсса оставила на Ария без ответа. «Хватит рассиживаться, надо понять, куда конкретно нас занесло», буркнула она и первой покинула беседку. Шейн поднял с земли ружье, которое девушка обронила при падении и благополучно забыла, и направился следом. Шонна не отставала. Стиснув зубы и прихрамывая, я спустилась за ними, но острая боль в лодыжке настигла меня на последней ступеньке. Если бы не Арий, вовремя подставивший руку, я бы непременно столкнулась носом с землёй. «Алеса», — тихо окликнул Эспер, — «дай мне руку». Без лишних вопросов я послушно присела рядом с ним и протянула раскрытую ладонь. Тамиру поднял лапу, и, будто прочитав его мысли, Арий медленно провел внезапно заострившимся, как коготь, и почерневшим ногтем по собачьей лапе. Три крупные темные капли упали на мои пальцы и тонкими струйками заскользили вниз. Одна из них быстро достигла повязки и оставила кровавое пятнышко на серой ткани. Я недоуменно моргнула. «Это тебе поможет», — напомнил Эспер. Я заколебалась, бросила задумчивый взгляд на Шейна. Он вместе с Эссой боролся с густой растительностью, вставшей на пути высокой стеной. Я могла попросить о помощи его и не прибегать к подобным мерам. «Его сила имеет свой предел», — ответил на мои сомнения Эспер. «И мы не знаем, что ждет нас впереди и когда она нам понадобится». Томиру был прав. Под проницательным взглядом Ария я приложила пальцы к губам, робко коснулась их языком, слизывая вязкую волчью кровь. Исцеляющая боль не заставила себя долго ждать. Ушибленная нога вспыхнула огнем, разбитые колени заколола десятками острых игл, по всему телу заныли мелкие ушибы, о которых я даже не подозревала. Я зажала рот ладонью, сдерживая жалобный стон, и отвернулась от друзей, скрывая повисшие на ресницах слезы. «Алесса, что с тобой?» — долетел до меня с порывом ветра взволнованный голос Шонны. «Все хорошо», — отозвалась я. Боль отступила, и я поднялась, ощущая небывалую легкость в теле. Шейн смерил меня изучающим взглядом, но Эсса отвлекла его, наконец пробив путь сквозь разросшийся кустарник. Кроны густо переплелись над головой. Легкий ветерок гулял среди листвы, но был бессилен против тяжелой влажной духоты, растекшейся меж деревьев. Она удушала, раскаляя воздух в легких, и вытягивала энергию из немеющего от усталости тела. Борьба с дикой растительностью стремительно отнимала силы. Ноги путались в переплетении корней, скрючившихся над землей среди высокой травы. Свисающие с лианы цеплялись за волосы, а колючие кустарники царапали кожу и насыщали свои и без того набухшие от влаги листья нашей кровью. Спустя множество падений и полученных в борьбе с джунглями синяков, мы, наконец, выбрались на широкую ровную прогалину, укрытую мягким зеленым ковром. Деревья аркой сомкнулись над нами, образуя коридор. Сквозь прорехи в густой листве на дорогу падали косые золотые лучи. Эспер бежал впереди, принюхиваясь к застывшему воздуху, и первый ощутил недобрую перемену. Он услышал, как неестественно зашумели кроны и беспричинно заскрипели ветви. Тамиру предупредительно зарычал. Шейн мгновенно вскинул ружье, оглядываясь по сторонам. В листве замелькали размытые тени, и внезапно на дорогу обрушилось человекоподобное существо. Одним быстрым и ловким ударом древка оно выбило ружье из рук шейна и приставило острие глефа к его горлу. Мы не успели опомниться, как оказались окружены. Из кольца ощетинившихся глеф, с кошачьей грацией, и бесшумно ступая по мягкой траве, вышла девушка. Она была на две головы выше меня. Гладкая, нежно-сиреневая кожа мерцала от прикосновения солнечных лучей, а ее широкий лоб, плечи и голени украшали извилистые татуировки, источающие тусклый бирюзовый свет, подобно клейму миру Всю одежду незнакомки составляли лишь туго затянутая полоска белой ткани, удерживающая пышную грудь, и повязка, едва прикрывающая бедра. По земле стелился длинный хвост, мощные шипастые позвонки, обтянутые тонкой кожей. Я не сомневалась, удар этого хвоста способен раздробить человеческие кости. «Люди!» — пренебрежительно выплюнул мужчина, обезоруживший Шейна, и ткнул острием глефы, заставляя того попятиться. «Обезглавим их!» Девушка властно подняла руку, призывая к молчанию. «Понятия не имею, о чем они, но, кажется, нам не рады», — прошептала Эсса за моей спиной. «Мы не видели парусов!» Медленно, с расстановкой, произнесла незнакомка, будто слова давались ей с трудом. «Где причалил ваш корабль?» «У нас нет корабля», — ответил Шейн и тут же отпрянул от лезвия, вновь метнувшегося в его сторону. «Они врут», — прошипел мужчина. «О и мы найдем остальных». «Мы не врем», — храбро вмешалась я. «У нас нет корабля. Мы...» — я запнулась, подбирая слова. Провалились в кольцо света и даже не понимаем, где находимся. Ого! Изумленно выдохнула Эсса, и ее шепот показался слишком громким во внезапно наступившей тишине. Шонна покосилась на меня, недоуменно изогнув бровь, и даже Эспер испытал непонятное мне удивление. Чужаки переглянулись, пальцы незнакомки крепче сжали древко Глефы. Вы на Клаэрии!» — сообщила она. И слова с легкостью полились с ее уст. Объясни, откуда ты знаешь наш язык. Теперь я поняла и почему Эспер так напряженно вслушивался в мои слова и нервно подергивал кончиком хвоста и замешательство на лицах Арсет. Сомнений в том, что это были именно они, не оставалось. Вместо ответа я рефлекторно прижала руку к груди, где под мокрой рубашкой теплился алый кристалл. Внезапно острие глефы возникло перед моим носом. Я замерла, не смея дышать. Холодный металл коснулся шеи, и любое, даже едва уловимое движение грозило мне вспоротым горлом. Эспер утробно зарычал у ног. Лезвие плавно опустилось к ключице и подцепило тонкую серебряную цепочку, оставив на царапанной коже покалывающий след. Кристалл вынырнул из-за ворота и, мерно раскачиваясь, повис на острие. Женщина Арсет крепче перехватила древко. Лезвие дрогнуло в опасной близости от пульсирующей артерии. Не знаю, хотела в тот момент воительница ошарашенно отпрянуть или, наоборот, яростно броситься вперед, насадив меня на холодную сталь, но к моему облегчению она сумела сдержаться. Арсет коротко переглянулась с мужчиной, выбравшим своей целью Шейна, и тот молча нахмурился, то ли недоуменно, то ли зло. Женщина медленно опустила оружие, Цепочка заскрежетала по лезвию, соскользнула вниз, и кристалл нежно прильнул к моей груди. Арсет наблюдала за ним, будто заворожённая, Чарующие блики плясали на ее двуцветных радужках. «Арлая!» — резко окрикнул сородич. Ее рука замерла в опасной близости от кристалла. Сердце Эрии предупредительно мигнуло. Алый свет лизнул кончики пальцев, и кожа Арсет заискрилась, словно усыпанная блестками. А Орлая глубоко вдохнула, будто перед прыжком, который ей не хотелось совершать, и отступила. Окинув нас пристальным взглядом, она громко произнесла. «До тех пор, пока мудрая не решит вашу судьбу, вы пленники Клаэрии». Потому, с каким трудом ей вновь подчинялись слова, я поняла, что она перешла на человеческую речь. А Орлая качнула головой в нашу сторону, и Арсет сомкнули кольцо. «Девчонка пойдет с нами», — скомандовала она уже на родном языке. «А этих заприте в паучьем доме». Грубые веревки оплели руки друзей. На шею Эспера опустилась скрученная петля. Тамиру попытался вырваться, угрожающе клацнул мощной пастью и выпустил когти, но не успел применить их. Стремительный удар древком по лапам подкосил зверя. Я взвизгнула и рванула на помощь, но мне в живот прилетел мощный тычок. Согнувшись от боли, я упала на землю. «Алесса!» Арий дернул веревки, опутавшие его руки, но тут же напоролся на кулак корсет. Темная кровь брызнула из разбитого носа. Я попыталась подняться, но тут Эспера оглушил новый удар. Перед моими глазами вспыхнула яркая россыпь искр. Тупая боль растеклась по затылку, и я застонала, сжав руками виски. Крупный воин предусмотрительно завязал Эсперу пасть и закинул обездвиженного пса на плечо. «Если хотите увидеть подругу живой, то ведите себя смирно», пригрозил грубый голос. Скрючившись на земле, я наблюдала за мельтешащими перед глазами босыми ногами арсет. На вытянутых ступнях было всего по три толстых пальца, каждый из которых оканчивался изогнутым, похожим на шип когтем. Горло подступил комок. Зачем Арсет оружие, когда они могли выпотрошить врага одним лишь ударом ноги? Оставляя тонкий, едва уловимый, чадящий след, перед моим носом приземлился наполовину истлевший сморщенный листик. Он коснулся травы, и последняя искра потухла, скорбно подмигнув. Это Шиона, скрипя зубами, подавила свой гнев. К счастью, Арсет ничего не заметили. А Орлая крепко схватила меня за плечо и безжалостным рывком поставила на ноги. «Тебя это тоже касается», — прошипела она на родном языке. «Не делай глупостей, и тогда твои друзья останутся живы». Кто-то болезненно ткнул меня в бок, и я послушно поплелась вперед на дрожащих от страха ногах. А Орлая шла рядом, периодически подгоняя меня строгим взглядом, от которого по телу разбегались мурашки. Следуя за Арсет, я не переставала прислушиваться к постепенно проясняющемуся сознанию Эспера. Когда он разлепил отяжелевшие веки, мое зрение расслоилось. Одновременно я смотрела и на зеленый ковер под собственными ногами, и на узкую песчаную тропинку, по которой вели друзей. Эспера все так же несли на плече. Достаточно было выпустить когти в связанных лапах, и зверь сумел бы проткнуть ими грудь воителя, но он не спешил затевать новую драку, замерев, наблюдал за шагающими позади арсет. Они о чем то жарко спорили, я не могла понять слов через призму восприятия Эспера, и подталкивали в спину Шейна, замыкающего цепочку. Один раз древко болезненно врезалась между лопаток Эсы, когда та попыталась что-то шепнуть Арию. Он недовольно шмыгнул носом, размазав кровь над верхней губой, а девушка всю оставшуюся дорогу покорно помалкивала, изредка меча Арсет гневные взгляды, будто раскаленные стрелы. Пушистый Альм пугливо забрался к ней под рубашку. А кассия все-таки не обманула. С горькой насмешкой заметил Эспер: "Мы на клоэрии, как она и обещала. Осталось лишь найти способ здесь выжить." Джунгли постепенно редели, полог из ветвей истончился, и по дороге расплылись обширные лужицы солнечного света. В одной из них нежились пестрые птички с пушистыми лазурными хохолками. Заслышав наши шаги, они, недовольно щебеча, взмыли в воздух и скрылись среди деревьев. Дорога, которая прежде велась сквозь заросли, неожиданно перетекла в гладкое безмятежное поле. За ним вдалеке высилась новая стена джунглей, над которой нависали куполообразные кроны из дубов. Позже я узнаю, что Арсет именовали их хуартами. «Спрячь сердце!» Велела Орлая, когда мы пересекли поле и вновь шагнули в душную тень деревьев. Это были ее первые слова с тех пор, как Арсет разлучили меня с друзьями. Я послушно спрятала кристалл под рубашку. «Мы вам не враги», — воспользовавшись моментом, я попыталась завязать разговор. «Мы пришли, чтобы вернуть его». Орлая метнула на меня недоверчивый хмурый взгляд. Но я не опустила глаза, стараясь смотреть спокойно и искренне, хотя сердце бешено колотилось в груди. Оказавшись корсет так близко, я, наконец, смогла разглядеть ее лицо. Удивительное и в чем то даже очень красивое. Покошачьи и глаза были окрашены в нежные цвета. Вокруг черного зрачка сомкнулся розовый ореол, плавно перетекающий в мятный. А светло-сиреневую кожу на скулах покрывали мелкие чешуйки. Такие же усеивали ее предплечья и заостренные вытянутые уши и искрились, будто росы драгоценных камней. Чешуйки притягивали случайно проникнувшие в джунгли лучики и переливались яркими красками, от нежно-голубого до розового. А то, что я приняла за сияющие на лбу и плечах татуировки, вблизи было похоже на расплавленные кристаллы слез, текущие под прозрачным покровом хрусталя. Густой свет вихрился под тонкой прозрачной кожей, гипнотизируя. Мой взгляд задержался на вытянутом лице Арсет непростительно долго, но она молчала, и я поняла, что Орлая тоже рассматривает меня. Для нее я также была необычным существом. Путь преградила плотная завеса лиан. А Орлая протиснулась между ними, а я замешкалась, но тут же получила тычок под ребра от сопровождающего нас мужчины. «Не останавливайся», — велел он. Раздраженно стиснув зубы, я повиновалась. Отодвинув тяжелое растение, я шагнула вперед, и джунгли выпустили меня на просторную поляну. Голова закружилась, будто великаны, надо мной нависали гладкие стволы исполинских деревьев. Широкие ветви в обхвате не меньше Эспера в его истинном обличии тянулись к небу, но я не видела его за густой листвой. Подобно стеклу она пропускала солнечный свет, но прятала поселение от проказливого ветра и любопытных птиц, кружащих где-то высоко под перистыми облаками. Мощные узловатые корни поднимали хуарты над землей, и в образовавшихся подобиях пещер Арсет обустроили свои жилища. Возвели стены из гладких обтесанных досок, пестро выкрашенных или незатейливо разрисованных, а извилистые широкие трещины в стволах служили им окнами. Тонкие шторки колыхались в безветрии, выдавая чужое присутствие за ними. На улице Арсет замирали, на мгновение забывая о своих делах, когда мы проходили мимо. Вскинув голову, а Орлая вела меня через поселение, не замечая встревоженных или укоризненных шепотков, доносящихся со всех сторон. Но я не могла так просто от них отгородиться. Полные тревоги слова острыми камнями врезались меня в спину и придавливали к земле. Вскоре исполинские дубы переплели ветви над головой эспера. Друзей завели в деревню с другой стороны. Я ощущала Томиру совсем рядом и потому не смогла скрыть удивление от того, как сильно отличались окруживший его лес и теплая солнечная улица, по которой вела меня Орлая. На мгновение это помогло отвлечься от шепотков за спиной. Над головой Томиру резвился ветер. Он перескакивал с ветки на ветку и путался в густой листве, изредка позволяя солнцу подглядеть за тем, что происходит на окутанной тенями земле. Золотые лучи любопытно скользили по изрезанным глубокими трещинами корням хуард. Под деревьями пушились колючие кустарники, прикрывая следы былой жизни, обломки выцветших стен и сгнившую мебель, а необъятные стволы густо оплели лианы. Джунгли стремились спрятать постыдную старость своих великанов. Эспера пронесли мимо одного из заброшенных домов, Краем глаза он заметил на развалинах жилища юркого зверька, похожего на рогатую лисицу, но тот скрылся быстрее, чем Томиру успел его разглядеть. А следом за старым деревом показался паучий дом. Молодой хуарт, вдвое ниже умирающих от старости сородичей, полностью соответствовал своему названию. Он возвышался над землей на многочисленных тонких корнях, напоминающих паучьи лапки, и представлял собой прочную природную клетку. Друзей по очереди грубо затолкали внутрь. Связанного Эспера бросили последним. Зверь ударился ребрами о твердую землю. Я сбилась с шага, запуталась в подкосившихся от боли ногах и припала на колено. А Орлая тут же схватила меня за плечо, угрожающе приставив к носу Глефу. «Веди себя смирно», — напомнила она. Я заскрипела зубами, но послушно продолжила путь. Ария освободил брата от веревок, и Эспер вскочил на лапы, недовольно отряхнув шерсть, от комьев сырой земли и гниющей листвы. «А леса в порядке?» — не оборачиваясь, спросил у него Шейн. Он внимательно вглядывался в лес за пределами клетки, надеясь отыскать пути к отступлению. «Да», — коротко ответил зверь. «Смотри под ноги». Эспер мягко подтолкнул меня, выгоняя из своего сознания. Картинка перед глазами вновь стала цельной, но присутствие этого миру в моем разуме лишь усилилось, придавая храбрости. Дорога окончилась просторной поляной, в центре которой выселся старый хуарт с закрученным в узел стволом. А орлая мягко шикнула на стайку детей, резвящихся на поляне, и они спорхнули с нее, как перепуганные альмы, спрятавшись в ближайших кустах. Но, судя по приглушенному смеху, убегать они не стали. Широкая лестница велась вокруг дерева, упиралась в безобразный шишковатый нарост под самой кроной и казалась бесконечной. Ноги ныли от бесчисленных ступенек, поднимать их становилось все труднее. При каждом шаге мышцы горели, а голова кружилась от высоты. Мужчина Арсет смачно выругался, подхватил меня под руку и оставшуюся часть пути грубо тащил за собой, недовольно сдавливая плечо, если я спотыкалась. В конце концов, лестница вывела нас на широкую площадку перед распахнутой арочной дверью. Арсет толкнул меня внутрь следом за Орлаей. Я упала на колени и изумленно уставилась на женщину, восседающую на мягких подушках. Она оказалась немного старше Орлаи, но разительно отличалась от сородичей. Ее кожа была белой, как первый снег, и лишённой искрящихся чешуек. Глаза сияли расплавленным золотом, а русые волосы свободно рассыпались по спине. Одежды на ней было не сильно больше, чем на остальных. Бирюзовые, воздушные, полупрозрачные штаны, сужающиеся к голеням, узкий топ и невесомая накидка того же цвета. За время пути я взмокла от духоты джунглей и очень завидовала легким одеждам Арсет. «А Орлая, зачем ты привела человека в Шеадар, да еще показала ему путь к моему порогу?» строго произнесла белокожая Арсет, гневно ударив хвостом по полу. — У этого человека то, что мы ищем, Сарсет. Са с почтением ответила женщина. Сарсет Са смерила меня полным сомнением взглядом, чуть прищурившись. — Марлин, подожди нас за дверью, — обратилась она к мужчине. — Мне достаточно сестры. — Да, мудрая. Мужчина покорно потупил взгляд и попятился за порог. Саарсет неспешно поднялась с подушек и обошла меня по кругу, будто хищница, оценивающая добычу и выискивающая наиболее лакомый кусочек. «Покажи», — велела она, остановившись напротив. Я медленно достала сердце Эри, попыталась стянуть цепочку через голову, но даже на родной земле кристалл не пожелал меня отпускать и жадно впился в кожу. Губы Саарсет дрогнули в довольной улыбке. Но голос ее остался холоден. «Расскажи мне свою историю», — потребовала она. И я рассказала. Рассказала все, что могла и что посчитала важным. О кристалле, который был со мной с раннего детства, о падении в разверзшуюся под ногами сияющую пропасть Гихейна, о шинда, охотящейся за сердцем по неясной мне причине, Акассии, раскрывшей нам истинную суть кристалла и о магическом свете, вспыхнувшем в руинах на дне беспокойного моря. Саарсет слушала мой долгий рассказ, не перебивая, а когда у меня пересохло в горле, велела Орлае подать мне деревянную резную чашу до краев, наполненную необычайно сладким соком какого-то цитруса. «Завтра, как взойдет солнце, ты отдашь сердце Эрии ее хранителю» произнесла мудрая, как только я поставила пустую чашу на стол. А потом несмело уточнила я. «Что потом?» Саарсет недоуменно изогнула тонкую белоснежную бровь. «Мои друзья!» — начала я, но Арсет тут же меня оборвала. «Они подождут тебя под наблюдением стражи?» «Подождут, пока я не присоединюсь к ним в клетке?» Во мне закипела несвойственная решимость, и я холодно выпалила. «Ну уж нет!» Мудрая нахмурилась, уколов сердитым взглядом, но я не отступила. У меня был всего один шанс, чтобы ее переубедить, заставить ко мне прислушаться, поверить мне. Ни я, ни мои друзья, вам не враги. В моем голосе зазвенела сталь, и я ощутила гордое урчание Эспера. Мы проделали очень долгий путь, рисковали жизнями, чтобы отдать вам этот проклятый камень. Века Саарсет дрогнула при подобных словах, однако я упорно продолжала но пока мои друзья сидят в клетке, вы его не получите. Или, если он вам так нужен, можете забрать его сами. Я блефовала. Я рисковала собственной жизнью, бросаясь подобными словами в лицо мудрых. Кто знает, может, быстрый взмах глефа без труда разорвет нашу связь с кристаллом, и он перестанет цепляться за шею, лишенную головы. Но напоминая себя о том, как Марлен остановил Орлаю, когда она, будто зачарованная, тянулась к сердцу, или как Саарсет прячет за спину руки, когда оказывается ко мне слишком близко, я преисполнялась уверенностью, Арсет бояться прикасаться к кристаллу. Мудрая величественно нависла надо мной, а Орлая крепче перехватила Глефу. «Ты смеешь ставить мне условия, девчонка?» — сквозь зубы процедила Саарсет. «После того, как твои же сородичи украли у нас сердце...» «Ты должна быть благодарна только за то, что твои друзья все еще дышат». Мои щеки вспыхнули от гнева. Я резво вскочила на ноги и выпалила. «Я не виновата в проступках своих сородичей». Мы пришли на эту землю с искренними побуждениями вернуть сердце туда, где оно было рождено, и тем, кто в нем нуждался. Но вместо благодарности или хотя бы обыкновенного понимания получили лишь болезненные удары под дых, ненависть, недоверие — и не очень-то заманчивую перспективу провести остаток дней в деревянной клетке. Я сжала кулаки, с трудом сдерживая клокочущую в груди злость, и вдруг к своему ужасу обнаружила, как легко древние хуарты откликнулись на силу зверя. Они запели в унисон с пробуждающейся стихией, пол качнулся, будто дерево накренилось под сильным порывом ветра, и по потолку зазмеилась глубокая трещина, из которой во все стороны полезли молодые крючковатые ветви. Не мешкая, Аарлая ударила древком глефы по моим ногам. Я упала навзничь, ударившись затылком о твердый пол. Где-то на другом конце Шадара гневно зарычал Эспер. В ушах зазвенела, и голодная стихия отступила под натиском боли. «Полукровка!» — яростно прошипела Аарлая. «Простите, я не хотела», — простонала я. Перекатившись на бок, я неуверенно села и краем глаза заметила в дверном проеме Марлина, воинственно выставившего перед собой Глефу. «Знаю», — с несвойственной ее голосу мягкостью ответила Саарсет, «я могу помочь тебе избавиться от этого проклятия, если захочешь, но прежде ты вернешь нам сердце». Предложение звучало заманчиво. Сила зверя выручала меня не единожды, но в глубине души я ее ненавидела и боялась. Я будто была заперта в очень тесной комнате с хищником, которому не могла доверять. Он рвал в клочья всех, кто угрожал моей безопасности, но от его ярости страдали невинные, и даже я не могла предсказать, когда он вцепится мне в глотку. Однако избавиться от проклятия было недостаточно. «Вы отпустите моих друзей», — твердо потребовала я. «И после того, как я отдам вам кристалл, Вы не причините никому из нас вреда, не убьете и не запрете в клетке. Вы заберете сердце, а мы вернемся домой. Сарсет с минуту прожигала меня глазами, а после кивнула. Хорошо. С этой минуты ты и твои друзья гости на нашей земле. Пока ты здесь, мы не причиним никому вреда, не лишим жизни и свободы. Мудрая перевела взгляд на Орлаю. «Освободи людей и размести их, как подобает гостям. А ты...» — она ткнула пальцем в мою сторону. «Готовься к встрече с хранителем». Нас поселили в просторном жилище на окраине Шадара. Двухъярусный дом, как и прочие в деревне, разместился в корнях величественного хуарта. Стены из темной древесины изнутри больше походили на шершавую старую кору. Весь первый ярус занимала открытая гостиная. Широкая витая лестница у дальней стены поднималась к галерее арк. Двери в комнатах и даже в купальне внизу отсутствовали. Их заменяли шелковые воздушные шторки. Эсса возбужденно взлетела по лестнице, заглянула в каждую из комнат и, весело провозгласив «это моя», заняла самую просторную спальню с широким окном. Хотя можно ли было назвать это окном? Стены то тут, то там на разной высоте пронизывали сквозные трещины со сглаженными углами. Самая большая была шириной не более десяти дюймов, в такую мог протиснуться разве что эспер в кошачьем обличье. «Я знал, что ты справишься, пташка», — похвалил Арий. Проходя мимо, он мягко сжал мое плечо. На лицах друзей сияла радость, но меня не покидало липкое чувство тревоги. Вооруженные воины, стоящие снаружи по обе стороны двери, служили бессловесным напоминанием, что наш новый дом — лишь более просторная клетка. На рассвете нас навестила пожилая Арсет. Глубокие трещины морщин испощряли ее темно сиреневую кожу, а некогда сияющие на скулах и плечах чешуйки затвердели, обернувшись грубыми темно синими камешками. Меня зовут Оалиф, представилась женщина. Человеческий язык давался ей легче, чем Орлае. Сопровождающий ее мальчик напряженно прижимал к груди плетеную бамбуковую корзину и с любопытством разглядывал нас поверх груды тканей. Двухцветные желто-лазурные глаза горели неподдельным интересом. Саарса твелела подготовить тебя к встрече с хранителем. — пояснила Оалиев, кивнув на ношу мальчика. — Да и вам всем не мешало бы избавиться от этого грязного трепья. Арсет демонстративно сморщила нос и помахала перед собой рукой. Эсса нарочито громко фыркнула. — А вам, — теперь женщина указала на меня и Ари, стоит избавиться от ведьмовского шелка. Пока вы находитесь на Клаере и спрячьте его подальше, «А еще лучше закопайте или сожгите». Я недовольно насупилась и плотнее запахнула плащ. Избавляться от него я не желала. «Кьяр, хватит стоять, будто в вросший пень!» — одёрнула Оалиев мальчика, и тот, к моему удивлению поняв людскую речь, взвинченно подпрыгнул на месте. Смущённый ежись под нашими неотрывными взглядами, он торопливо вывалил содержимое корзины на обеденный стол пестрые ткани рассыпались по темной столешнице воздушная накидка соскользнула с края и я поймала ее у самого пола полупрозрачный материал казалось совершенно ничего не весел и едва ощущался в руке последним из корзины с возмущенным писком выкатился необычный зверек мягко шмякнувшись на груду одежды он удивленно воззрился на нас тельце зверька покрывала короткая розовая шерстка. с круглой безносой мордочки смотрели большие черные глаза А передние лапки, покрытые блестящей чешуей, проворно перебирали ткани, освобождая из них розовые осьминожьи щупальца внизу туловища. Выпутавшись, зверь взмахнул кожистыми крылышками, оттолкнулся щупальцами от стола и взмыл в воздух. Шонна испуганно взвизгнула, когда он неожиданно возник перед ее лицом и схватил лапками рыжую прядь. Эспер ощетинился. Зверек попытался попробовать на вкус волосы, цветом напоминающие спелый грейпфрут. Уже разинул рот, обнажив ряд заострённых зубов, но мальчик проворно поймал его. Для этого Арсет пришлось подпрыгнуть и прижал к груди, испуганно воззрившись на Алиев. Кяр, мягко упрекнула женщина. «Прости, я не заметил, как он туда забрался», — залепетал мальчик. «Что это такое?» — первая отошла от удивления Эсса. Его зовут Ли, представил Кьяр. Он вытянул руку, и зверек повис на запястье вниз головой, туго обвив его всеми лапками-щупальцами. Мы называем их вьоль, сообщила Оалиф, и нетерпеливо хлопнула в ладоши. Но хватит отвлекаться, переодевайтесь. Мы зарылись в цветастой ткани. Я такое не надену возмутилась Шонна, обнаружив, что большая часть одежды это откровенно короткие и ничего не прикрывающие топы. Я тоже, подхватила я. А вот я надену, радостно воскликнула Эсса. И нисколько не смутившись, она расстегнула поношенную рубашку, которая тут же полетела на пол. За ней последовали брюки. Шейн поспешил отвернуться, а Арий даже глазом не моргнул, продолжая выискивать себе наряд по изысканней. Обнаженное тело Эссы не вызывало у него ни удивления, ни смущения, будто лицезреть его для него было обыденностью. «Я словно снова дома, на Раруне», — мечтательно протянула девушка, влезая в белый топ. Надетая ранее набедренная повязка развивалась от любого легкого движения, обнажая нижнее белье. «Надеюсь, нам с ты потом не придется заново приучать тебя к нормальной одежде», — ответил Арий и с усмешкой добавил. «Или к одежде, в принципе?» Эсса возмущенно фыркнула. «У Алииф нашла для нас шионные широкие штаны, подобные тем, что носила мудрая, и удлиненные туники. Но в отличие от Эссы мы не спешили с обнажением. «И я попрошу отдать мне все слезы, которые вы принесли с собой», вдруг произнесла Арсет, и Ари поднял на нее удивленный взгляд. Женщина указала изогнутым когтем на его браслет, отмеряющий время, и пояснила: Ваша магия оскверняет их чистоту. Эрий не заслужила подобного обращения. Арий нехотя стянул с руки браслет и вложил его в протянутую ладонь. Я внимательно наблюдала за ним. Он не спешил доставать из-под рубашки волчий оберег. И я застыла, будто полевая мышка под острым взглядом коршина, жалобно уповая на то, что хищник окажется слеп и не ощутит магии слез под нашей одеждой. Так оно и вышло. У собрала вещи обратно в корзину, положила сверху браслет Ария и покинула дом напоследок, предупредив: Арлая придет за тобой через час. После ее ухода я предусмотрительно спрятала волчий оберег и плащ в своей комнате. И все оставшееся время нежилась в прохладной воде. С первыми лучами солнца в дом проникла духота. Вместо глубокой ванны, которую пришлось бы самостоятельно наполнять водой из ближайшего колодца, в купальне был вырыт небольшой бассейн с резными деревянными бортиками и ступеньками. Когда пришла Орлая, я уже облачилась в новую одежду и сменила старые повязки на ленты мятного цвета. Ради них Оалиев порвала одну из туник. Она не вынесла вида потрепанных бинтов, покрытых темными пятнами, которые уже не поддавались ни воде, ни мылу. Нам пора, я провожу тебя к Саарсет, поторопила меня Арлая, и преградила путь Эсперу, направившемуся к выходу. А твои друзья подождут здесь. Пока ты не отдашь сердце, им запрещено покидать это место. Тревога уколола подушечки лап. Эспер с трудом сдержался, чтобы не выпустить когти теперь настало мое время успокаивать зверя все будет хорошо когда я отдам сердце они уже не смогут в нас усомниться пообещала я тогда зачем нам выдали эти шикарные наряды если в них никуда нельзя выйти возмутилась эсса всплеснув руками она вместе с остальными сидела за столом а орлая проигнорировала ее вопрос и открыла дверь пропуская меня вперед отдаем камень пташка и свалим с этого острова напутствовал арий Дверь громко захлопнулась, и его голос оборвался. «Камень!» — презрительно зашипела Орлая на родном языке и стремительно зашагала впереди. Сонная тишина окутала Шаадар, несмотря на давно пробудившееся солнце. Оно заливало улочки мягким светом и искрясь играло на задернутых шторах. В воздухе пахло свежестью. Высоко над головой шел проливной дождь, но плотный лиственный купол не пропустил ни единой капли. Когда мы покинули деревню, небо уже выплакало все свои слезы, и теперь они тяжелыми каплями скатывались с гладких лиан и астралистых деревьев. После просторного поселения под кронами хуартов джунгли показались мне тесными. Тропа раскисла, босые ноги утопали в вязкой грязи. У Арсет не было обуви, а надеть ботинки мне не позволили. Кровь измера и земля-болот глубоко въелись в их подошвы и Орлаю злила даже мысль, что я буду пачкать ими Клаэрию. Саарсет дожидалась нас на поляне в сопровождении поджарых воинов. Мудрая встала со мной рядом, а Орлая отступила. «Что я должна буду сделать?» — спросила я. «Как передать кристалл Хранителю, если я не могу его снять?» «Сердце отпустит тебя, когда почувствует себя в безопасности», — туманно ответила Мудрая. Она медленно двинулась по тропинке. Я не отставала. «А рядом с вами оно не чувствует себя в безопасности?» — выпалила я. Сарсет промолчала. «Я надеялась, что вы расскажете мне о сердце больше», — вновь заговорила я, теперь осторожно подбирая слова. «Как оно оказалось в Сильме, и почему Шинда охотятся за ним?» «Оно оказалось там, потому что твои сородичи украли его», — раздраженно рыкнула мудрая, но быстро совладала со своим гневом и уже спокойно пояснила. Раз в несколько веков Эрия перерождается. Расцветает одно ее сердце и гаснет другое. Но этот цикл непредсказуем. Отследить и просчитать его не способен даже хранитель. Поэтому он не сразу заметил, что одна из сброшенных Эрии слез изменила свой цвет и не сумела ее уберечь. На наших землях побывало достаточно безумцев, бросивших вызов беспокойному морю. Почти все они лишились головы, но кому-то все же удалось пробраться в Ильраф и похитить кристалл. Когда наша кровь стала тускнеть, мы поняли, что утратили, и попытались призвать сердце. На это ушло очень много силы, но за все годы кристалл отозвался лишь раз. Моя мать отдала жизнь ради этого. В тот день мы ощутили, как на мгновение истончилась ткань гихейна, в ней образовалась брешь в другой мир». Но сердце не угодило в нее и больше не откликалось на зов. «Когда это было?» — с придыханием спросила я. Тревога тяжелым клубком свернулась на сердце. Пальцы похолодели. Я боялась услышать ответ мудрой. Боялась, что ее слова воплотят в реальность мои горькие мысли, едва осязаемым туманом застилавшие разум. Саарсад задумалась. «Десять цепей назад. А где открылась брешь?» Спросила я, с трудом сдерживая дрожь в голосе и едва не задыхаясь от волнения. «Куда попали те, кто мог угодить в нее? Понятия не имею. Мудрая безразлично пожала плечами. Она могла открыться в Дархельме или в недрах Беспокойного моря. Но какая разница? Сердца там не было. Я резко остановилась. За спиной зазвенели глефы, но я не обратила внимания на их хищный блеск. Злость с ревом рвалась из груди, но Эспер стремительно впился в нее когтями, прежде чем она распахнула двери перед силой зверя. Не стоило навлекать на себя новые удары древка. «Там могли быть мои родители!» — зарычала я, сдерживая подступающие злые слезы. «Мне жаль». Сухо, без намека на искренность, бросила Саарсет. Она двинулась дальше. Кто-то подтолкнул меня в спину, и я медленно поплелась следом. Если это правда, то мы найдем их, когда все закончится, пообещал Эспер и мысленно заключил меня в незримые ласковые объятия. Священная поляна ильраф вобрала в себя всю красоту и чарующую притягательность Клаэрии. Она была ее сердцем и душой, прекрасной, спокойной и молчаливой. От мрачных джунглей ее ограждали белоснежные, обтесанные ветрами и временем колонны. Они вытянулись по обе стороны поляны, а их оплетенные лианами заостренные верхушки загибались внутрь, будто колонны тянулись друг к другу в отчаянном стремлении слиться в пылких объятиях. Чуть дальше, замшистой аркой корней на границе ил колонны редели и становились ниже, смыкались, образуя коридор, и в конце концов терялись в джунглях, которые жадно тянулись к священному месту. В центре поляны разлилось неглубокое озеро. Глицинии клонили к нему длинные ветви с гроздями нежных цветов, по безмятежной лазурной глади рассыпались бело-розовые лепестки. Над водой парили духи, невообразимой красоты рыбки, невиданные мною прежде птицы, и маленькие юркие существа, похожие на белок, кружились по поляне в веселой игре. Они скакали по берегу, взмывали над водой, и земля словно не притягивала их, позволяя парить даже над деревьями, Их тела были едва различимы в свете дня, но я представляла, как ярко они будут сиять бирюзой в ночи. Однако удивительнее оказалась их осязаемость. Одна из рыбок проплыла мимо моего лица, легко задев хвостиком щеку, и по коже растёкся приятный холодок. А орлая настойчиво ткнула когтем между лопаток, не позволяя задерживаться и озираться по сторонам. Наш путь завершился лишь на противоположной стороне озера, перед пещерой, спрятанной в корнях темно-сиреневой глицинии. «Дальше ты пойдешь одна», — сообщила Саарсет. «Возвращайся только, когда отдашь сердце». Я послушно нырнула под низкие своды. Пещера плавно уводила вниз, воздух становился тяжелее, а тьма гуще. Последние проблески солнца растаяли за спиной, и впереди забрежил голубоватый свет. Он манил в свои объятия, но я не спешила в них окунуться. С каждым шагом наша с Эспером связь слабела, его мысли истончились и блекли, будто холодный туман, и страх морозными иглами впивался в мое сердце. Нестерпимо хотелось развернуться и со всех ног броситься к выходу, обратно на теплую поляну, залитую ярким светом, и вновь утонуть в волчьем разуме. Но Томиру не позволял даже обернуться, мягко подталкивая вперед. Его незримая лапа в последний раз успокаивающе сомкнулась на оледеневших пальцах и растаяла с последними искорками мыслей, оставив меня одну в темноте собственного разума. Мне понадобилось несколько мучительно долгих минут, чтобы отыскать в себе силы продолжить путь. Я сделала неуверенный шаг. Сердце неистово забилось о ребра. Еще шаг. Страх подобрался к горлу, застыв на губах. И еще. Пол неожиданно резко ушел вниз, я упала, и под шелест осыпающейся земли выкатилась из тоннеля. Ледяная вода лизнула босые ноги, сомкнулась вокруг запястья. Под пальцами захрустели мелкие камешки. Высокие своды пещеры терялись во тьме. Единственным источником света был белесый туман, источающий бирюзовый свет. Он низко стелился над водой и походил на снежные сугробы, из которых вырастали тощие сероствольные деревья. Рыжие кроны шелестели в безветрии, будто перешептываясь, возмущенные моим грубым вторжением. Рядом скрипнула ветка, и мне показалось, что я увидела отскочившую от нее размытую тень. Острый оранжевый лист, медленно кружа, исчез в мягком пухе тумана, который уже надвигался на меня, облепил колени и тянулся к плечам, желая поглотить целиком. Я резко вскочила. Туман отпрянул и медленно отполз к деревьям, прячась за тонкими стволами. Передо мной вытянулась неровная дорожка. Прозрачная вода искрила в бледном свете тумана, Одно, дно, покуда хватало глаз, было усеяно бирюзовыми кристаллами. Слезы Эрии. Они хрустели под ногами, их острые грани нежно покалывали ступни. Я шла, стараясь не обращать внимания на туман, сомкнувшийся за спиной и крадущийся по пятам, настойчиво подгоняя вперед. Вскоре к шелесту листвы примешалось тихое журчание, где-то у дальней стены убегала из подземелья река, и дорожка привела меня к бирюзовому, похожему на саркофаг монолиту. Он парил над водой, но обвившие его корни не позволяли взмыть к пещерным сводам и спрятаться в безмятежной тьме. Я замерла. Деревья смолкли, то ли привыкнув к моему присутствию, то ли затаив недоброе. И где же хранитель? Словно в ответ на мои мысли рядом раздался звонкий голос. «Все-таки принесла», — провозгласил он, и я не услышала в нем ни радости, ни сдержанного удовлетворения. На меня обрушилось лишь колючее недовольство. Я внимательно вгляделась в листву. С изогнутой ветки на меня взирал маленький, размером с кошку, бескрылый дракон. Его гибкое змеевидное тело покрывало белоснежная шерсть вдоль позвоночника, от макушки до кисточки на хвосте, окрашенная в темное золото. Наклонившись вперед, зверь изучал меня с неприкрытым раздражением. Я поняла это по хмурым складочкам на вытянутой морде. «Ты миру?» — Изумленно выдохнула я. «Нет!» — фыркнул он, гордо выпрямив покрытую перламутровыми чешуйками грудь. — Я Муирн, хранитель этого места и Эрии. Он вновь наклонился, впившись черными коготками в ветвь и протянул четырехпалую лапу. Я подала руку в ответ, но Муирн резко ударил по пальцам. Испуганно вздрогнув, я прижала кулак к груди. Хранитель вновь вытянул лапу. — Камень давай, распринесла! — рыкнул он. Камень. Брошенное столь легкомысленно слово резало слух, рассыпаясь стеклянными осколками в ушах. Арсет не позволяли себе подобных выражений, не терпели их от посторонних, но хранитель кидался ими будто снежками, слепленными из пренебрежения. На мгновение у меня закрались сомнения, точно ли это существо было хранителем. «Я не могу его снять», — все-таки ответила я. Муирн сокрушенно выдохнул, закатив нежно голубые глаза. Сохрани, Саид, эту несчастную душу. От его тона меня кольнула обида. Хранитель прыгнул на нижнюю ветвь и поманил меня ближе, нетерпеливо постучав коготками по ладошкам, покрытым плотной кожей. Я нехотя подошла. Без долгих раздумий Муирн схватил цепочку и с необычайной легкостью стянул ее. Я не почувствовала даже прощального прикосновения кулона. Он будто растаял прямо на моей шее, оставив после себя тянущую тоску. Мое сердце сжалось при виде алого кристалла, пульсирующего в белоснежных лапках зверя, словно по-настоящему живое сердце. «Ты уверена, что хочешь его отдать?» Вопрос, брошенный хранителем, показался странным и в то же время издевательским. Вот только насмешки в голосе Муирна вовсе не было. Я медленно, нерешительно кивнула. Зверь повторил мое движение. А затем шустро расплел серебряную нить, удерживающую кристалл на цепочке, и бросил ее мне в руки. Я тут же выхватила ее из протянутой туманной лапы и сжала в кулаке. Муирн тем временем запрыгнул на монолит и свободной лапкой заскользил по холодной мутной поверхности. Нащупав незаметную глазу трещину, он опустил в нее сердце. Монолит содрогнулся, едва не сбросив хранителя. От сердца побежали извилистые, алые прожилки. Дракончик успел вцепиться в серый корень и вновь вскарабкался на самый верх, прижав лапу к осколку, словно пытаясь закрыть кровоточащую рану. «Пришло время переродиться, дорогая», — тихо промурлыкал хранитель. И, вспомнив о моем присутствии, он резко вскинул голову и метнул в меня острый, полный недовольства взгляд. «Ты ждешь от меня какой-то награды за свой подвиг?» едко спросил Муирн и махнул лапой мне за спину. «Уходи, человек!» Я не заслуживала подобного отношения. Я скрипнула зубами, но не нашла в себе сил на ответные слова. Алый кристалл пульсировал под полупрозрачной толщей монолита, и каждый новый удар усиливал печаль, поселившуюся в моем сердце. Она пустила корни, и они, подобно алым прожилкам, стремительно разрастались, опутывая разум. Понурив голову, я направилась обратно. Деревья зашумели, а осколки, усеившие дно, неожиданно утратили свое радушие. Еще недавно, нежно покалывающие кожу, теперь они жадно вгрызались в нее и резали, будто дробленое стекло. Вода пришла в движение, насыщаясь кровью. Лишь туман оставался ко мне милосердным, очерчивая узкую дорожку к выходу. Обратный путь занял куда больше времени. Ступни горели, я старалась идти медленно, испытывая страх перед новым шагом, боясь очередного укола боли. Когда впереди, наконец, показалась черная пасть пещеры, я услышала скрежет когтей о древесную кору. Хранитель сидел на нижней ветке и щурясь тянул носом в мою сторону. Поймав на себе мой изумленный взгляд, он опустился на задние лапы, приосанился и указал лапой на выход. «Уходи!» — повторил Муирн. Ноги едва слушались, отяжелев от нанесенных осколками ран и внезапно накатившей усталости, но вскоре все же вынесли меня к залитой солнцем поляне и сладкому запаху глициней. Эспер вновь коснулся моих мыслей, и я радостно нырнула в его незримое объятие, жадно заполняя звериным теплом глубокую дыру, оставленную покинувшим меня сердцем. Но стоило сделать шаг за пределы темного тоннеля, как дыхание вмиг перехватило, Будто стальные пальцы сомкнулись на шее. Жадно хватая ртом воздух, я рухнула прямо в руки Саарсет. Грудь сдавила, сердце охватило беспощадным огнем. Еще миг, и лицо мудрое расплылось. Меня поглотила тьма.